Итак, следующий блок, который мы как раз вот после обеда будем изучать, он очень способствует этому Потому что здесь ну, не из области техники, как бы, а из области скорее технологий. То есть технологии именно вхождения в необходимые состояния, технологии, поддержки этих состояний. Сейчас. То есть технически корректно. Можно сказать, методически, да? Да, методический. степени, как бы сказать, здесь тоже небольшой теоретический блок такой будет. Опять-таки, когда мы начали вот с Тимофеем еще в Уфе, давным-давно это, в общем-то, было, заниматься моделированием именно успешной деятельности людей, таких вот везунчиков, тогда мы даже особо в энергетику, в биоэнергетику не лезли. Вот. У всех у них такой вот, ну как сказать, паттерн тоже, паттерн это шаблон, другими словами, поведенческий проследился в их поведении. То есть это люди, которые периодически очень хорошо подают в транс. Ну, такой бытовой, что ли, транс. То есть они нигде особо не учились. Лексоновскому там гипнозу, самогипнозу, аутогенной тренировки. они не обучались нигде. Вот, но это люди, которые, ну, либо от рождения, либо в результате каких-то вот там, нюансов воспитания, нюансов социализации, они обладают вот этим вот навыком. То есть повышенной способностью именно к вхождению в транс. А, то есть ну, практически в любое удобное для себя время, то есть это люди, которые поддерживают себя в таком ну, достаточно притрансованном состоянии. А, вот здесь очень интересен такой момент, что это люди, как сказать... это ладно, даже не буду то есть, там, там отличались даже как бы сказать, ритмы сна по сравнению с обычными ладно. то есть э, не, но ну, здесь действительно здесь есть такие вот очень-очень много тонких таких моментов которые казалось бы не но они играют очень большую роль то есть для нас, для нашей именно работы для нашей результативности очень важно понять э, то есть найти как бы способность произвольно впадать вот в эти трансы То есть э, не впадать даже, а именно входить в эти трансовые состояния, чтобы именно в этих трансовых состояниях э, производить вот эту вот загрузку нашего запроса. И, собственно, сейчас мы и будем этим заниматься. И не можно... Давай. Говоря простым языком, со стороны транс может восприниматься как вот уход в себя, да, отрешенность да. от мира, вот говоря бытовым языком, Когда то говорят, вот есть транс, то есть полное погружение в себя, когда человек погружается в себя и практически не воспринимает окружающий мир. То есть он может не слышать, что ему говорят, может не обращать на что внимания, вот он сосредоточился полностью на своих внутренних ощущениях. Вот это транс. То есть опять-таки могут быть трансы внешние, могут быть трансы внутренние. То есть, Но опять-таки это состояние характеризуется совершенно специфическими, вот, ярко наблюдаемыми моментами. То есть некое расфокусированное взгляда нас в первую очередь интересует с точки зрения наших задач именно внутренний транс. То есть это определенное расфокусированное взгляда, определенный такой оптимальный мышечный тонус, то есть размеренное очень плавное дыхание, то есть четкое такое размеренное неспешное сердцебиение, то есть определенный, как бы сказать, ну, стазис такой организма, когда человек, ну, как бы сказать, то есть со стороны наблюдается именно такой момент, что он слегка как бы отрешен от этого мира, то есть человек, у него взгляд, что называется, вовнутрь не знаешь что <смех> вот это значит что он просто думает о чем-то своем и не просто думает а именно отключен то есть если его в этот момент потрогать например то он может даже не заметить если там ему что-то сказать ну ответы обычно в этом случае наблюдаются такие односложные если вообще наблюдаются то есть да да да человек начинает там говорить и в папа, бывает что бывает просто как бы отмахивается типа вот так вот то есть опять-таки не надо думать Что это какое-то совершенно специфическое чувство, которое вот надо специально тренировать? Нет, на самом деле трансы они доступны всем и каждому. То есть все мы на самом деле по нескольку раз, там, если не по нескольку десятков раз в день, впадаем так или иначе в трансы. Когда едем там на метро, когда просто, например, гуляем там, задумавшись о чем-то своем, это тоже трансы. Но задача наша именно как вот людей, которые э, хотят повысить успешность именно своих желаний, реализации своих желаний, это научиться входить в эти трансовые состояния произвольно, то есть по своему усмотрению, по своему желанию, в первую очередь. Почему? Потому что или, ну, опять-таки, мы являемся просто, как сказать, жертвами обстоятельств, то есть сложились обстоятельства, мы впали в транс. Если при этом еще обстоятельства совпали это настолько благоприятно, что мы в этот момент думали именно о своей какой-то цели, то все прекрасно. Раз и цель провалилась при не так исполнении. Если же при этом как бы мы совершенно были отвлечены на какие-то другие посторонние темы для мышления, для размышления, вот при этом раз трансухнули, как бы сказать и А запроса не произошло. То есть загрузка не произошла именно этого запроса, и он не принят к исполнению. В следующий раз под влиянием каких-то обстоятельств мы начали думать. Но, блин, то не можем сосредоточиться, то, короче, нас постоянно отвлекают, то, в общем-то, уже как бы решили сосредоточиться, но не знаем как. То есть не обладаем произвольной вот этой волевой способностью уходить в эти трансовые состояния. Вот, собственно, для этого мы сейчас и будем выполнять эти упражнения. Но перед этим я объясню последовательность. То есть, это общая последовательность, которой вы будете придерживаться дальше, когда вам необходимо будет пробросить вот эти вот свои какие-то мысленные запросы, цели, желания. Итак, последовательность этапов хождение в транс и его использование. Первый этап – это, собственно, вхождение в состояние легкого транса. загрузкой задач Это необходимо для того, чтобы отрешиться, слегка отрешиться от окружающего мира. Почему? Потому что, ну, опять-таки, ни для кого не секрет, особенно кто хорошо знаком с психофизиологией, что наш мозг, он работает в зависимости от нашей, как сказать, от, от тонуса на различных режимах. То есть есть бета-волны. Есть, как бы сказать, гамма волны, есть дельта волны, есть тета волны, то есть есть альфа волны. И эти режимы различные, частотные режимы функционирования нашего мозга, нашей по сути центральной нервной системы, они сильно разнятся друг от друга и отличаются. И по частоте, как бы, и по рисунку вот этих вот сигналов на осциллограмме. Как бы. а, то есть и нам для именно постановки как бы интересуют в первую очередь два таких режима то есть это тета диапазон вот и альфа диапазон ну еще там как бы сказать приплетают иногда дельта диапазон но это совсем уже глубокие стадии как бы сна то есть именно в этих диапазон диапазонах именно в этих частотных режимах происходит вот это вот наиболее глубокое взаимодействие с нашим бессознательным по сути То есть это такие своего рода максимально благодатные, что ли, интерфейсные состояния для взаимодействия вот с нашим подсознанием, с нашим бессознательным. То есть опять-таки бета-диапазон мозговой активности, он характеризуется, ну, активностью. То есть это та самая вот активность, которой мы придерживаемся в режиме бодрства. Вот. Для того, чтобы, как бы сказать, сформулировать именно запросы, чтобы он хорошо ушел именно в подсознание и принялся к исполнению, нам необходимо снизить частоту нашего мозга. Собственно, для этого и применяется вот это вхождение в состояние легкого транса. Без этого оно очень трудно бывает сформулировать. Правильно. Дальше, следующий этап. Это постановка задачи. То есть, после того, как мы вывели себя в состоянии определенной мозговой активности, мы уже пробрасываем, собственно, задачу. И я могу вам сказать совершенно авторитетно, что на этом этапе, после вот этого, ваша постановка задачи будет сильно отличаться от той, чем если вы просто, например, о чем-то помечтали. Почему? Потому что там вот, ну, опять-таки, вот, вот сейчас будете пробовать это все, Это совершенно другая череда образов может возникнуть. Эти образы будут совершенно по-другому окрашены. Это будут, возможно, какие-то совершенно новые картинки, которые будут всплывать в вашем сознании, как бы на вашем мысленном экране, как бы сами собой. То есть это совершенно другой режим работы. Дальше. Третье. Хождение в транс нужной глубины. то есть э -э притормаживаем какую-то ну, какую сознательную деятельность, то есть еще больше ограждаемся от вот, окружающего мира и еще больше, называется называется, уходим в себя. Дальше, Денис, вопрос. Объясни, пожалуйста, почему постановка задачи Перед вхождением в глубокий транс, а не сразу, а не сразу вхождение в глубокий транс. А, да, я хороший понимаю. вопрос, спасибо. А, да, это действительно для многих неочевидно. Я объясню почему так. Дело в том, что смотрите, здесь я даже нарисую, позволю себе нарисовать картинку. Единственное, что прошу меня извините, я ее буду рисовать по памяти, поэтому могу где-то там тормозить ошибаться. Но, тем не менее, основную мысль я постараюсь донести. А, вот здесь чтобы ну, было вообще говоря понятно можно представить такую как бы сказать шкалу то есть здесь сознание здесь бессознательно посмотрите чем больше мы движемся именно к этому как бы сказать Сюда, тем на самом деле крепче наш аналитический аппарат то есть лучше функционирует наш аналитический аппарат опять-таки господа это не разные области мозга не надо думать это один и тот же на самом деле мозг это одни и те же области но просто да но разные режимы работы то есть здесь высокие частоты Ну там 40 Гц, например, вплоть до 40 Гц, там иногда, когда мы обдумываем вообще очень мощные такие задачи, какие там доходят, бывает до 50 Гц, то есть высокочастотные диапазоны, это низкочастотные диапазоны. Ниже всего там от 0,1, по-моему, до 1 Гц лежит область, это область так называемого медленного сна. То есть когда организм полностью расслабляется и даже мозг ну, просто вот функционирует для поддержания основных физиологических функций, не более того. То есть это просто разные частотные диапазоны, но они качественно отличаются по своей функциональности, по той нагрузке, которую они несут в себе, которую, по тем функциям, которые они выполняют. То есть здесь... Очень хорошо аналитический аппарат работает, то есть критическое восприятие, анализ, постановка задач, то есть волевые акты, волевые там решения, ну вот, критика и так далее. Здесь очень важно именно то, что здесь очень хорошо работает критическое осмысление. То есть, а мы помним, что и даже вот люди, которые уже здесь выполняли а, хвалебную воду самому себе, очень трудно бывает отключить в обычном бодрствующем режиме критический аппарат. Почему? Потому что подсознание ну, сознание постоянно подкидывает. То есть, блин, а это мне способствует, а это мне вот как бы сказать, а этому я соответствую. Блин, а я не очень-то, как бы сказать, это самое. Логика очень сильная. Да. То есть здесь вот очень сильна логика и критика. Соответственно, чем ниже мы погружаемся в наше любимое. То есть вот сюда вот тем ярче сфера наших образов, образного мышления, образы, метафоры, ну, ну и так далее. Можно вообще сказать, что это творческое, это если... Да. Это творческое мышление. То есть это более как бы принято называть право полушара, но это более лево полушарие. Чем больше вниз, тем больше за рамками стандарта. Да, за рамку стандарт То есть, если сразу ухнет глубокий транс, задачу, собственно, не поставишь. Да, именно. Поскольку функции мозга не позволят. Функции же, мозга да. просто-напросто не позволят. Поэтому наша задача, именно вот технически грамотно, почему я так вот очень четко выделяю, необходимо вот отойти от того мышления, где критика слишком сильна. Ой, скажем, вот до сюда, Где есть некий... Опять-таки, это не четкая граница, это своего рода Зон. зона определенная, где сильно ослаблены функции критики, критического восприятия, критического мышления, логического анализа, но в то же время еще достаточно сильна воля для того, чтобы удержать вот эту вот задачу. То есть, э, почему? Потому что, когда вы уже уходите еще ниже в это трансовое состояние и до уровня появления гипнотагических образов, то есть, э, ну, образ состояния на границе сна и бодрствования, когда вот начинают, вот, уже, как бы, вот так вот, ну, наблюдали, наверное, когда люди засыпают сливание носом, то есть, когда человек уже практически отключается, там образы, образы, образы, образы. И они начинают калейдоскопически сменять друг друга, и вы уже, вам не в силах, вы не в силах, очень трудно удержаться на одной какой-то задаче. А задача заключается в том, чтобы удержаться. Именно волевым усилием все-таки удержаться. То есть, с одной стороны, отключить критический аппарат восприятия, и с другой стороны, все-таки не сдвинуться именно вот С той стези, которую мы для себя выбрали. То есть мы должны помнить нашу задачу. И вот после того, как мы э, именно подобрались вот, в состояние легкого транса, мы ставим задачу. Вот. А дальше, после того, как задача уже четко сформирована, мы опускаемся еще ниже. В состоянии глубокого транса. И дальше уже следует, собственно, использование транс выполнения задач. Использование, то есть удерживание до результата. Ну, да, то есть там возникает какой-то ну, определенный, я про это буду еще говорить, своего рода сигнал о том, что задача принята к исполнению. То есть, и после этого мы можем либо, как бы сказать, выйти в бодрствующее состояние, либо уснуть. <смех> ну, вот. То есть, и в том, и в другом случае мы уже получим результат. Почему? Потому что ратификация получена. Вот, и пятая. Собственно, здесь вот. То есть, опять-таки, на этом уровне мы можем, как бы... Еще подключить какие-то, опять-таки, разделы там своего мозга, отделы к решению этой задачи. То есть мы можем привнести еще какие-то дополнительные моменты в решении этой задачи. То есть накидать вариантов как можно больше, найти и получить какое-то нестандартное, неординарное решение. То есть бывает всплывает какой-то неожиданный образ. Бывает иногда у людей слышатся некие, как сказать, даже не голоса, а такие вот... Ну, типа, практически ясно слышимые ответы, например, на какую-то поставленную задачу. Бывают это какие-то новые ощущения. То есть, в любом случае, вот, пятый этап – это, собственно, получение подтверждения. Получение подтверждения о принятии задачи к выполнению. Ну и, собственно, шестой пункт – это выход. По Да, не, но опять-таки выход может быть либо в бодрствующее состояние, либо в сон. То есть вот бодрствование, либо выход в сон. А четвертое еще раз, что? Использование транса. Ну то есть фактически это та самая работа. То есть мы должны удержать себя какое-то время в этом состоянии. То есть это опять-таки это не единомоментно, это промежуток временного, в течение которого мы ждем, по сути. Ждем, когда будет получена именно ратификация. Вот после того, как ратификация получена, мы можем полностью расслабиться и либо как бы выйти в бодрствующее состояние, либо. Если вопросов нет, то давайте выполним упражнение. Трансвэ. Транс. Транс после обеденной. Ну тут ратификацию то, -то скажем. А я не рассказал, да? Ну, как э, угадать, что она... А, ну, хорошо, давайте. Просто я говорю, я ориентируюсь все-таки на подготовленного слушателя. Во. То есть, ратификация, это, я еще раз говорю, это либо подтверждение каким-то образом. То есть, в этот самый момент у вас возникает либо ощущение какое-то, либо всплывает какой-то образ. Либо вы слышите, как я уже говорил, вот почти ясно слышимый голос. То есть, кто-то с вами начинает общаться. Опять-таки, очень часто загадывание каких-то желаний, там, задач, я, например, рекомендую производить, ну, как сказать, метафорически. То есть, например, там, путешествие на волшебную пещеру, там, к примеру, где живет волшебник, который, в общем, ответит на ваш вопрос. То есть, опять-таки, ну, как сказать, это больше уже из области, кто читал Карла Юнга, Из области архетипов. То есть, те архетипические образы, которые, как бы сказать, живут вот здесь, вот, по сути, на дне нашего сознания, ближе к подсознанию, ближе к бессознательному. То есть, если вы типа теневая личность или как а, Да нет, это даже не теневая личность. Теневая личность это одна из как бы частей, субчастей твоей личности, как бы. Она одна из. То есть, в том числе, там могут быть и, там, несколько Иванов, например, жить. А, вот, там может жить какая-то гюльчатай, к примеру. А, вот, то есть, женская часть твоей натуры, к примеру. Там может а, жить еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Опять-таки, это из области трансперсональной вот, психологии, там, аналитической психологии. Дениса, четко различается, различается по ощущениям Когда ты очень хочешь услышать сертификацию и представляешь себе, что она произошла, или когда она действительно произошла? Без а, своего, произвольного волевого усилия. А, без произвольного волевого усилия. То есть здесь главное, вот на этом этапе уже просто отпустить, что называется, ожидание. Вот, и, как сказать, ждать не ожидая. То есть это должно быть ожидание без нетерпения, иными словами. То есть и вот именно в этом состоянии, когда вы ожидаете без такого нетерпения, ну когда, ну когда, ну когда же ратификация будет получена, вот именно в этот самый момент. Ну она же может и не прийти, вообще говоря, да, просто прописнем все. И он. а, нет, она, если запрос правильно сформулирован то ратификация всегда приходит. То есть нет такого, что ратификация не бывает на корректно полученный Значит запрос некорректный. Да, значит запрос некорректный. Это уже работа для сознания. То есть это значит надо выходить снова в сознательный бодрствующий режим и формулировать задачу так, что, чтобы она была принята к исполнению. Потому что, ну, когда возникает такой стопор, что не принимается не принимается, нет и нет рацификации, это значит, но ну, опять-таки, как правило, эта цель либо не своя, либо вот, не переживается радость. То есть из области надо или из области там очень должно. То есть все-таки ратификация это достаточно четкий, очевидный момент. Раз и всплывает некий яркий образ. То есть это не значит, что вот, э, поверьте мне, что я говорю, что он яркий. Нет, это действительно яркий образ всплывает. То есть э, вот на фоне такого калейдоскопа, как бы сказать, ну, серо-мутного диафильма, вдруг раз ярчайшая, насыщенная по цветам картинка. И есть внутренний вот, эффект узнавания. То есть, ага, рефлекс такой срабатывает. О, это оно, это то, что я действительно хочу. Еще можно сказать, что не всегда образы всплывают. Вот у меня, например, через образы редко, но а, такое состояние, когда хочется, допустим, скачать и сказать, там, эврика. Да, то -то, да, да как что-то такое. Да? И, и после определенного момента, вот резко вспышка озарения, что называется, характерно такое состояние, что дальше уже на эту тему размышлять или находиться в этом трансе просто не хочется. Да? Да, да. Вот и все. Вот конкретно хочется уже, о, понял! Или там не понял, увидел, и все, пошел заниматься делами. То, То есть... есть вы это состояние не спутаете ни с чем на самом деле. Этот момент ратификации, он очень четко, ярко отслеживается. Это состояние сайта, Ну, своего рода, да. Можно сказать и так, состояние сайта. И еще один нюанс заключается в том, что бывает так, что. Задачу поставили, на самом деле, кон конкретно, корректно сформулировали, да, ну вот сидели, сидели, допустим, полчаса вот, в трансе, ничего не получилось. Вышли из транса, хотели заниматься делами и, и так далее, а вот там через полдня, например, вас вдруг осенят. Бывает это в порядке ущерб. Скользь бывает, что, как бы сказать... выйти вот... потом посуду, например. Все Тоже в находитесь в трансе, да. Временно обрамочить. Я вам всплываю. Итак, если вопросов... А, вопросы. Ну, вот если ты просто представил, да, расслабился, ну, не то, что, ну, вообще шел, но четко и представил образ и прочувствовал этот образ, а потом забыл, обрубил и забыл этот образ, то что, так не исполняется вообще или может быть хуже исполняется? Нет, зачем исполняется? Просто там, как бы сказать, даже в том же на самом деле представлении образа все равно есть эффект расификации. То есть, если вы более четко, более так тонко прислушиваетесь к своим ощущениям, вот Андрей же сказал, там возникает такое ощущение, что, блин, все, больше на эту тему думать не Вот это и есть момент ратификации. То есть, все. все устраивает. Да, все устраивает. Да, вот постановка задач, как правильно делать. Мы можем просто вот как, ну, на просто представить, да, мыслим или надо с еще как сказать милое подсознание дать какой-нибудь знак что ты принял но ну, как сказать должен быть можно и так можно и так но у меня а, будет, как как бы, если не задаешь как бы, подсознанию задачу ответить мне оно может и не ответить и за зачем могу... оно отвечает я же говорил да? в любом случае момент ратификации он всегда бывает Просто его надо дождаться. Как бы. То есть это либо если вы ставите именно вербальный запрос, уважаемый бессознательно, да, дайте мне какой-то знак, то это бывает иногда вплоть до идиомоторных ответов. То есть подергивание пальцев, там, левитации руки. Вот. И жестко. Да, типа того. Извините, перебил. Одновременно даешься задачи, дай мне ответ на поставленную задачу и дай мне знак, что ответ, ответ пришел, да? А, ну, типа того. Такая мега задача. И по поводу знаков для особо сомневающихся. Дай мне знак, что это был знак. Да, для особо сомневающихся и скептиков, и кто вообще вы не знает, как ловить эти знаки, вы можете договориться, например, о таком знаке, который вы не сможете сымитировать специально. В качестве простого примера, который вы можете потом использовать дома, вы можете договориться, например, так, словно говоря, уважаемые бессознательно, когда ты решишь задачу, получишь ответ или там запрос, дай мне знак тем, дай мне, например, знак изевания. Зев... Хороший такой знак, на самом деле, то, что вот специально попробуйте изевать, у вас не получится, естественно, вижу еще Чихнуть три раза. Нет, ну чехнуть три раза нет, просто по опту хороший действительно знак. Один из то есть взявание. Действительно. Сейчас все начнут развиваться. Уже. В общем, как бы можно специально такое подсознание не сдавать, но человек туда я не а Оно просто само кричит. У момент матификации все равно бывает.